Глава двадцать вторая. Мы с Крофеем кружились по залу под медленную мелодию. А я все пыталась прийти в себя после подарка своих ребят. То, что они растрогали меня до слез, видели все. Да и черт с ними, пусть смотрят. Может, впервые в жизни увидят слезы счастья. У них не принято выставлять на показ свои чувства, и поздравлять так тоже не принято. Но разве не это настоящая дружба и привязанность? когда делаешь то, чего никогда бы не сделал. От чистого сердца с искренним желанием порадовать. Это было трогательно и приятно, и я была очень взволнована. И в танец Крофея меня утянул, чтобы немного выдохнуло, и мне не досаждали гости, а у братьев с сестрой было время на переодевание. — Марина, что же ты? — тихо спросил парень. — Мы тебя расстроили. — Расстрогали, — поправила, хлюпнув носом. Это так мило и так невероятно круто. Мне еще не делали таких сюрпризов. Вы самые лучшие, честное слово. Боги, сейчас по второму кругу реветь начну. Ты для нас делаешь не меньше, — весело заявил он, подмигнув. Я впервые участвую в таком представлении, но мне безумно понравилось. Когда успели... Ой, я в очередной раз наступила парню на ногу. Пусть это останется нашим маленьким секретом усмехнулся Крофей. Но все затеяло, ламея. И меня, если честно, тут не должно было быть. Почему? У вас семейный неофициальный праздник. Я представитель другого рода. Крофей вздохнул. Это традиция, Марина. Приглашения должны быть разосланы за несколько месяцев. Главы родов согласуют между собой все, вплоть до подарков. Так быстро не объяснишь. Поэтому и леди Мариэль нет. Каюсь, была мыслишка. Если Крофей здесь, значит, всю мою команду пригласили. Правда, Элью я не видела. Тем более представители рода Аркхарай, обучающиеся в Академии, пришли все. Леди Муриэль нет, потому что она отказалась участвовать. Заставлять мы ее не стали, хотя клятву молчания требовали. А так, проявили леди желание, то смогла бы прийти, несмотря на отсутствие официального запроса. Вот оно что. Не захотела. Логично. Я тоже вряд ли пошла бы на праздник к той, кто имеет чувства к моему жениху. Да и характерами мы с ней не сошлись. Подружек из нас не выйдет. Все к лучшему. Я очень хотел попасть к вам. Вдруг добавил Крофей. Возможно, в следующем году смогу назвать леди Ломею своей невестой. И нужно уже сейчас заводить знакомство с ее родней чуть не упала сбившись с шага хорошо парень придержал а шалев отсказанного я молчала подстраиваясь под ритм мелодии и стараясь не оттоптать и без того пострадавшие конечности партнера по танцу тебя удивила моя прямолинейность спросил он пока соображала как бы ответить чтобы не дай бог не обидеть заломею я стану бороться не позволю насильно отдать под подвенец я знаю что ты иначе воспитана Для тебя недопустимы браки по сговору. А если учесть, что ты назвала леди своей сестрой, то не позволишь выдать замуж без ее на то согласия. Видимо, у меня на лбу написано то, о чем усиленно думала. Пока не озвучат результаты по совместимости, я не могу перейти к открытым ухаживаниям. Однако хочу заранее заручиться твоей поддержкой и, конечно, понравится Ломее. Какие результаты? Что-то я туго соображаю. «Тебе не сказали?» «Видимо, времени не было», — предположил он. «Наверное. На протяжении нулевого курса, пока стабилизируется наш резерв и мы учимся контролю, специальные артефакты, а также лекари, отслеживают уровень совместимости сил студентов. Совместимости? Как в картотеке, куда вписывается тот или иной уровень магии и насколько он подходит хранителям из числа студентов противоположного пола? «Примерно так. Только речь обо всех студентах, даже тех, кто давно окончил обучение». «Какая прелесть!» — процедила, вспомнив список, о котором говорил отец. «Вот как, оказывается, совместимость выявляется». «И что? О том, подходит ли пара друг к другу, можно узнать только на нулевом курсе?» «В момент становления силы выявить это гораздо проще и безболезненней. Еще существует специальный обряд, Правда к нему прибегают редко, а результат чаще всего отрицательный. Это как? В академии обучаются сильнейшие. Обычные маги не могут стать хранителями илами. Ты же знаешь, что в нашем мире есть люди, которые не обладают магией. Есть маги и есть хранители илами. Градация сил. Кивнула с умным видом, хотя мне так и не довелось встретиться с обычными магами. А может, я просто не знала, что они не хранители? Чем больше магии в человеке, тем реальнее шанс стать хранителем. Примерно, но не совсем верно. Все зависит от изначального резерва. Чем он пластичнее, чем подвижнее и объемней, тем больше шанс, что человек — будущий хранитель Лами. Много веков назад, только во время ритуала принятия Лами, маг узнавал, действительно ли его сил достаточно, чтобы стать хранителем. Теперь в этом нет необходимости. Давно выявлен порог магического резерва, который позволяет, и что важно, дозволяет магу пройти подобный ритуал. А как же инициация? Инициация проходит только у магов с наследной силой рода, у остальных претендентов намного проще. Вот как. Мелодия начала стихать. Но как это связано с совместимостью? Случается, что хранитель улами сам находит себе пару из числа магов, А они, как ты знаешь, в академиях не учатся. Следовательно, степень совместимости неизвестна. Тогда для них проводят такой ритуал. Все равно не понимаю, если хранитель влюбился и выбрал себе мужчину или женщину, чем ему тот ритуал поможет? Я не слышал, чтобы леди из числа хранителей Лами выходили замуж за магов или хотели подобного. Так что речь больше о наших мужчинах. Крафей замер на месте, Танец закончился. Сохранить жизнь своей паре, если они все-таки заключат брачный союз. Во время ритуала видна не только степень совместимости магий, но и магические каналы, что следует в первую очередь укрепить, насытить энергией. Сложно объяснить. Это примерно как залатать дыры в ауре. Только все равно нет гарантии, что во время родов или вынашивания ребенка женщина не умрет. Говоря это, парень вел меня к родителям но вдруг застыл и даже споткнулся. Мой взгляд упал на девушку, подошедшую к маме. Ламея выглядела потрясающе в серебристом платье, расшитом черными узорами. «Я помогу, если вам действительно потребуется моя помощь», сообразила, чем вызвана запинка партнера. Но чувства должны быть взаимными. На самом деле я с огромным удовольствием наблюдала за этой парочкой, Мы с братьями давно их сватали, а совместимость... Если они сейчас друг к другу тянутся, так и с ней все отлично будет. Одно плохо, Крафей может не узнать об этом, если его отец посчитает, что Ламея неподходящая пара. Надо будет намекнуть Крофею. Скрыли же от Марса настоящее количество кандидаток. Леди Ломея церемонно поклонился Крофей. Не окажете ли мне честь? Конечно же, он звал ее на танец благодарю судя по взгляду сестры она очень хотела танцевать на них было приятно смотреть и я немного завидовала самую малость по доброму только слепой не увидел бы нежность с какой крофеей держал за руку ломею ведя ее в центр зала а уж как смотрел она смущалась причем так естественно нежеманно из них и правда вышла бы шикарная пара «Я полагал, что наследник Танракхаран поглядывает на Марину», — расслышала шепот отца. «Муж мой, Ламея, названная сестра Риши, тебе ли противится зарождающемуся чувству?» «А какая связь между тем, что Ламея — моя названная сестра, и симпатиями Крофея?» «Дождемся совместимости». «Конечно». Мама улыбнулась и подмигнула мне. «Видимо, потом пояснит, что за связь». Тем временем отец пригласил на танец маму, и я осталась в одиночестве. Ненадолго. Братья появились как чертики из табакерки, а с ними и будущие главы нашего рода. «Леди марьела позвольте выразить восторг. У вас великолепный наряд!» С убийственной серьезностью заявил Изелма. Прикусила язык, с которого так и просилась ехиться. «Благодарю. Вы с сестрой тоже превосходно выглядите!» И не солгала. Наряды близнецов дополняли друг друга, и когда родственнички стояли рядом, чувствовалась завершенность. Две искры сливались в яркое пламя, хотя и не скажешь, что в костюмах Замлези и Изэлмы было что-то необычное, вполне привычный крой для местной моды. Просто близнецы по отдельности не такое впечатление производят, как вместе. Красный родовой цвет Аркхарай смотрелся на них изумительно. Не знала, о чем с ними говорить, поэтому после взаимных комплиментов ожидаемо воцарилась тишина, разбавляемая голосами гостей и музыкой. «Вы не танцуете?» — спросила у братьев, лишь бы разбавить неловкое молчание. «А у нас для тебя свой сюрприз», — весело отозвался Шалрай. «И мы пришли, чтобы украсть тебя». «Воровство посреди праздника, когда все взгляды устремлены на леди Марьелу. — хмыкнула близняшка и подмигнула Шалраю. — Так и быть, мы с братом прикроем вас. Да, Зеума С превеликим удовольствием! — улыбнулся парень. — Сестрица, как насчет эффектного выхода на паркет? — О, всегда с радостью! Пока соображала, что они имели в виду, Гекхар харнопару пару с Шалраем схватили меня под руки, только и успела зацепить краем глаза огненно-алый всполох, словно распустившийся бутон. Так что на наш побег из бального зала никто не обратил внимания. Всех привлек, танец близнецов. Как и меня, но кто бы мне посмотреть дал? «Сегодня ночь, полная нашей силы», — шепнул Гекхар. «Ты еще не ощущаешь прилив?» «Нет», — честно призналась, сразу уловив, о чем он. «Той тяги, что я ощущала в ночь ритуала, не было». «Рано?» — напомнил Шалрай. Полчаса еще есть. Но она сильнее нас. Вот я и подумал. «Очередное исследование!» Фыркнул Шалопай. «Дело не в силе, а во времени суток. Нужный час еще не настал». «Это все здорово», — вклинилась я. «Но куда вы меня тащите?» «Сюрприз!» Дуэтом пропели братья. «Это я поняла конкретнее. Скоро увидишь». Хрономик остановился, вынудив замереть и меня. «Марина!» Я же правильно понимаю, что ты можешь превратить рукава в накидку? Не совсем из рукавов. Нужно убрать ткань с плеч и заколоть на спине, а что? Мы выйдем на улицу, — неохотно сказал Шалрай. Нельзя, чтобы ты заболела. Я, конечно, могу плащ принести. Только тебе в нем жарко будет. Задумалась. Так-то осень на дворе. В импровизированной накидке будет прохладно. Ладно, если обещаете, что не замерзну, плащ не нужен. «Гехар, помоги мне!» Переоблачение, если его можно так назвать, не заняло много времени. «Мама, все готово?» — вдруг спросил Шалрай, и я резко повернулась, желая увидеть его мать. «Сделала, как ты сказал!» Весело отозвалась незнакомка и робко мне улыбнулась. «Леди Марьела, позвольте и мне принести свои поздравления. Для меня честь быть приглашенной на праздник!» и низко склонилась в реверансе, застыв в такой позе, ожидая моего позволения подняться. «Да, не здесь я планировала встретиться с женщиной, подарившей отцу двух дочерей и сына. Ну, хотя бы понятно, почему в зале ее не видела. Она что-то готовила. И почему не моя мама? Все же она хозяйка». Не удержалась от чисто женского желания сравнить свою мать и эту женщину. Примерно одного роста они отличались фигурами если мама была хрупкой нежной и изящной то родительницу шалрая сложно было назвать худой но и толстая она не была такая приятная полнота братцу от нее достались очаровательные ямочки на щечках как и веселый нрав перестав таращиться на леди селению поблагодарила и пожелала приятного отдыха поспешим Со свойственной ему непоседливостью Шалрай схватил меня за руку и потащил вперед к выходу из дома, не дав нам попрощаться с леди Селений. Скажи, что такого сделала твоя мама, чего не могла моя, как хозяйка? Все же не выдержала и спросила. Он же должен понимать, что это странно выглядит. Братец остановился и протяжно вздохнул. Марина, ни в коем случае я не желал оскорбить тебя или леди Тан Аркхарай. Знаю, что нахождение моей матери в этом доме — позоры по попрание всех традиций, но я не мог обратиться к леди тан Аркхарай, потому что сейчас у нее нет и, лами, и с магией проблемы. А сами справиться мы не успевали. К тому же у мамы выдающиеся способности в той области, что нам требовалось, и я просто не придумал, к кому еще можно обратиться. Обижаться вроде не на что. Вот погляжу, что за сюрприз они устроили, и буду думать. Ссориться не хотелось. Гекхар молчал, выразительно глядя набраться. «Можно подумать, он не в курсе, кто им помогал». Я фыркнула и решила, что зря нагнетаю. «Показывайте уже!» К моему удивлению, пошли мы не к парадному входу, а немного поплутали по особняку, прежде чем оказаться на улице. Хотя и улицей это не назвать. Терраса? Длинный коридор с навесом? В общем, строение вело в оранжерею, что стало понятным лишь внутри очередного помещения. Замерла на пороге, потому что шагнуть из осени в лето — то еще чудо. Братья были правы, здесь я не замерзну. Наш сюрприз дальше. Да? Идемте. И меня повели по тропинке, едва успевала разглядывать местную флору. Удивили растущие плодовые деревья. Считала, что в оранжерее только цветы сажают. Впрочем, я не садовник, не мне судить. «Риша, закрой глаза!» — попросил Гекхар. Выполнила требуемое, изрядно заинтригованное, но отчасти уже уставшее от таинственности. Даже не представляла, что такое братьям не терпится показать. Вцепившись в них, идти закрытыми глазами, та еще задачка, осторожно двинулась вперед. «Хорошо, хоть не на шпильках, я вообще не любитель высоких каблуков!» «Открывай!» — торжественно велел Шалрай. Тут же, распахнув веки, не сразу поняла, на что должна смотреть. Посреди оранжереи возвышалась арка, образованная толстыми лианами, переплетенными с множеством цветов. В метре над землей в эту композицию вписывалась, хотя и выглядела странно, широкая резная лавка, уместившая бы двух человек. Это качели. Не выдержал моего молчания, Гекхар. Ты говорила, что любила в детстве кататься. Вот мы и... Вы прелесть! перебила его. Качели я любила. Конечно, мне не пришло бы в голову посреди праздника сбежать покататься, но коли я уже здесь и ширина лавки позволяет не помять платье... Поможете! Довольно легко забралась на качели, только немного испугалась, когда Лианы пришли в движение, и одна из них бережно оплела мою талию. Надо полагать, чтобы случайно не свалилась. Ребята начали меня раскачивать. Я и без них справилась бы. Тем более лианами можно магией управлять. Но все мысли выветрились из головы. Как давно я не каталась на качелях. Забытое чувство эйфории и парения. Конечно, не сравнить с полетом в облике Феникса, но тем не менее оно... Прекрасно. Было так здорово, что я радостно засмеялась. Угадали мальчишки с подарком. Надо будет судаломею с Крофеем позвать. Вот уж для кого это райским уголком будет. А что? «Романтика же!» «Если тебе захочется ягод, коснись Лиана и произнеси название. Тут же появится ветка со спелыми ягодами», предложил Гекхар. «Только из нашего мира». «Попроси румию», шепнул Феликс. «Тебе должна понравиться». Когда раскачивание замедлилось, последовало его совету, и прямо на Лиане расцвела тоненькая, но прочная веточка, на которой покачивались «Тёмно-фиолетовые ягодки чуть крупнее нашей черники. Может, и на вкус такие же?» Собрала ягоды в ладони, отправила их в рот. «Нет, ошиблась. Вкус, как у шелковицы, надо же!» «Иллами моей мамы Дриада!» — объяснил Шалрай. «Это чудо сотворили они. Я о ягодах!» Закашлялась. «Раньше сказать не мог, а вдруг отравила бы?» «Нехорошо, конечно, так думать, но я селению знать не знаю. Мало ли что у нее в голове!» «С другой стороны, надо быть идиоткой, чтобы так топорно меня травить». Все в порядке», — хмыкнул Феликс. «Ешь спокойно». «Спасибо». «Ну, мы пошли», — заявил Гекхар. «Куда?» — удивилась. «Может, я еще не накаталась? Но чего тут одной торчать, когда там в честь меня праздник?» «Нам пора». Шалрай расплылся в широкой улыбке. «Меня подождите!» Примерилась как бы поизящнее слезть но не успела. Во-первых, Лиана и не думала меня отпускать. Во-вторых, Гехар еще сильнее раскачал качели. А в-третьих, я заметила человека, идущего к нам по тропинке. Лейнард выдохнула. «Мы ушли!» Отозвались братья и лихо помчались прочь. И вот вопрос. Что именно было сюрпризом? Качели или встреча с опекуном, которого здесь быть не должно? Чем ближе он подходил, тем четче было заметно, что мужчина не праздновать шел. Он выглядел изможденным, немного прихрамывал, одежда была потрепана, плащ местами порван. Улыбка, которая невольно прикипела к моему лицу, сползла. А Лейнард знал вообще, что у меня сегодня праздник? Судя по внешнему виду, он с поля боя. Не удивлюсь, если из рейда, но зачем тогда пришел? Сегодня наша ночь, вспомнились слова брата. Из-за этого сегодня можно как-то по-особенному энергии обменяться, поэтому Лейн здесь. Несмотря на то, что ему требуется отдых, да и помощь лекаря не помешает, радость сменялась тревогой и уже совсем не думалось ни о том, что он меня отверг, ни о том, что видеть его и хотела, и не хотела одновременно, ни до романтики и ни до чувств, которые сейчас как кость в горле ты вы запнулась когда мужчина подошел к качелям в порядке может леди рудану позвать она в зале лиана меня не отпускала поэтому слезть я при всем желании не могла и дергалась как муха в паутине вот уж чудо подарочек добрый вечер леди марина а добрый ли вырвалась у меня извините но по вам не скажешь увеселительной прогулкой рейд не назвать Лейнер пожал плечами и едва заметно улыбнулся. «Через десять минут приведу себя в порядок. Не стоит беспокоить гостей». «Через десять минут? Вам ночь сил придаст, что ли?» «Нам. Всем, кто обладает магией тьмы». Я изрядно выложился на рейде, но эта ночь поможет восстановиться быстрее, чем лекарские заклинания и отвары. «Вот как». «А сюда вы зачем пришли?» То, что не на мой день рождения, уверена на сто процентов, так на праздники не приходит, без подарков, помятыми и уставшими. Вам бы отдохнуть. Специально старалась называть Лейнарда на «вы», так было проще дистанцироваться. Ни к чему нам сближение. Друзьями, во всяком случае, пока нам не стать, а со временем... Все может быть. Сегодня подходящий день, чтобы начать новый этап обучения, леди Марина. Но прежде как наследник первого великого рода, я обязан взять с вас клятву неразглашения. Что-то его серьезность начала пугать. Мог бы хоть на словах с днем рождения поздравить. Не о том, я думаю. Сама же всеми доступными способами отстраняюсь. Вот и мужчина, видимо, так же. Если и общаться, то только по делу важному. Этап какой-то. Стоп! Склятвой, понятно, при необходимости принесу. Но обучение? Вы же меня ничему не учите, только энергией делитесь. Почему? Новый этап. Новый? Потому что если ночью у вас напрямую я и не обучал, то с вашим лами работал на грани. Это что еще за новости? Скажите, леди. Разве ваш лами во время тренировок ни разу не предлагал выполнять привычные задания другими способами? «Было дело, но я думала, это личный опыт Феникса, а не подсказки Лейнарда». «Феликс, ничего не хочешь сказать?» «Риша, я все объясню. Уж попытайся». Я разозлилась. «Что страшного в том, что Лейнард давал ему подсказки во время наших совместных ночей? Зачем это скрывать? Тем более от меня». «Он готовил меня к сегодняшнему дню, то есть к новому этапу твоего обучения». Я не мог о нем сказать, так как пока Лейнард не озвучил свои намерения, это тайна, как и клятва, которую тебе нужно будет принести. «Ничего не поняла!» «Это арсенал первого рода, Риша. Пока его представитель напрямую не расскажет о технике, тайна будет сама себя защищать. А ты могла проговориться о том, что делает Лейнард, не специально на той же леди Рудане?» Затараторил Феликс, и умоляющие нотки в голосе делали его речь смешной. «Ты привыкла, что лекарям лгать нельзя, и нужно все о себе рассказывать, о нагрузках, о приеме пищи, прочим? А так ты всем говорила, что это я придумал способы лучшей тренировки и наше взаимодействие. И в это верила. Магии не к чему было придраться». «Магии? Что-то вроде той ерунды, когда лидера переизбрали». «Да, и это не ерунда». «Магия никогда не ошибается». «А вот поди ж ты! Вы сумели ее обмануть!» «Мы не обманывали. Все немного сложнее», — вздохнул Феликс. «Простишь меня? А ты пообещаешь ничего от меня не утаивать?» Феникс промолчал. «И как это понимать?» «Ради того, чтобы ты жила, если потребуется, я буду молчать и рассказывать не обо всем», — признался он. «И как я должна к этому отнестись?» «Понять и простить?» «Да неужели?» — огрызнулась. «А как насчет доверия? Или ты и правда думаешь, что я у тебя настолько безголовая, что не пойму, где польза для меня, а где нет?» «Ты просто очень импульсивная, Риша». «Да, я эмоциональная», — не стала спорить. «Но твое недоверие обижает, Феликс». «Впрочем, поговорим об этом позже». «Я доверяю тебе, Риша. Потом!» — отмахнулась. «В конце концов, Феликс мне не враг, и навредить нам не даст. Мы почти единое целое. А то, что я порой перегибаю, мне тоже известно. Может, он прав, что не сразу всю информацию на меня вываливает? Где гарантия, что отреагирую спокойно? Без амбиций, гордости и того, что сама все смогу. Сама я разве что дров наломать могу». Вместо того... Чтобы порадоваться поддержке Лейнарда, разозлилась, а ведь он поделился знаниями своего рода, которые, не от отца к сыну передаются. Я-то им кто? Никто. И вообще, пятый род. Лорд Лейнард, благодарю за оказанную честь и помощь. Я готова принести клятву. Распахнула веки, машинально закрытые во время общения с Илами, и встретилась с пытливыми синими очами мужчины. Он так на меня смотрел, словно весь наш разговор с Феликсом слышал, ну или предугадал ход беседы. И вроде удивился моим словам, однако при этом казался довольным. Вон и тень улыбки на губах. Что нужно делать? Диктуйте. Я повторю.